Глава 14. Как и предвидел Оливер, корабль Тролли как раз готовился к отправке. Вместо разнообразных товаров, привезенных с поверхности, в трюм торгового судна грузили сундуки, заполненные драгоценными камнями. Капитан в чёрный треуголки и поношенном бархатном камзоле с позолоченными пуговицами напоминал настоящего пирата, но даже при этом выгодно отличался на фоне своих неопрятных сородичей. Замызганные рубахи, штаны с отвисшими коленками и потёртые башмаки создавали впечатление, что живут эти магические создания за гранью бедности, а характерные для троллей серый цвет кожи, бегающие глазки коньячного оттенка, скрученные носы и вовсе не прибавляли им привлекательности. С нескрываемым раздражением и отборными ругательствами капитан только и успевал раздавать команды и тумаки. Бросив в нашу сторону ленивый и в то же время оценивающий взгляд, мужчина состроил самую, что ни на есть, брезгливую физиономию. Не нравится мне этот тип, поделилась своими наблюдениями Алиска. И вообще, они какие-то странные, везут целый корабль драгоценностей, а выглядят как оборванцы, а жадность и троллей слагают легенды, как и о несметных сокровищах в магических хранилищах тролливуда. Усмехнулся Олли, растрепав петернёй свою шевелюру. А ещё у них самый богатый воздушный флот, дополнил Итон, остановившись у трапа. по которому члены экипажа всё несли и несли сундуки доверху, наполненные драгоценными камнями. Постойте здесь. Тролли живут по старинке, с женщинами и детьми, иметь дело не станут, пояснил он уходя. Ничего, на их век ещё родится своя Клара Цеткин, а мы пока подождём. Устраиваясь на привал, Алиска бросила рюкзак на землю, Клара Цеткин, это могущественная фея из вашего мира, неожиданно заинтересовался Олли. А какую магию она обладает? Магию слова, хихикнула Спичкина, ёрзая на своём рюкзаке. В нашем мире женщины вообще могущественные существа. Один раз в год мужчины поклоняются нам словно богиням, тащат ахапки мимоз, поют серенады, в стихах воспевают нашу ценность и неземную красоту. А ещё обязательно возлагают к ногам щедрые дары. Причём ценность подарка зависит от могущества жрицы. Да-да, без даров никак. Иначе просто попадёшь в чёрный список и всё. Кранты, считай, пропал. Все предыдущие подкаты и старания были зря. Эльфёнок присел рядом с Алиской на корточке, внимая каждому её слову. А нашей сказочнице только дай благодарного слушателя и повод поговорить, глазом не моргнёт, наплетёт три короба. Прекрати заливать, толкнула подругу в плечо, а излишне доверчивого Оливера любя потрепала по голове. В нашем мире нет магии, ну, почти нет. А женщинам, чтобы доказать, что они чего-то стоят, приходится вкалывать наравне с мужчинами. У меня, например, своя кондитерская. где я пеку вкусные пирожные и торты. Отнахлынувших в воспоминании и понимание, что мой маленький уютный мирок остался далеко позади, вдруг стало нестерпимо больно и грустно. Я попыталась улыбнуться, но в глазах так и застыли слёзы. Была кондитерская. Да сплыла. Добро пожаловать на борт милейший идный и маленький друг из вечного леса. Раскатистый и слишком радушный голос капитана за версту отдавал притворством. Его хитрые глазки перескакивали с меня на Алиску, но теперь сияли каким-то особенным светом. Капитан Фишер к вашим услугам. Стало даже интересно, чего такого посулил ему Итан за нашу транспортировку, что жёсткий и плутоватый тролль стал проявлять верх гостеприимства и радушия. Алиска отреагировала первой. Ей больше всех не терпелось поскорее выбраться из гномвеля. В очередной раз что-то пропыхтев, она подхватила свой рюкзак, без лишних слов взвалила его на одного из носильщиков и походкой от бедра направилась знакомиться с капитаном. Несчастный носильщик порядком офигел от её наглости и веса ноши, но под жёстким взглядом своего босса смолчал и поплёлся следом за Спичкиной. Для нашей компании выделили отдельную каюту, но пока корабль отчаливал от городской пристани, все мы остались на палубе полюбоваться потрясающим зрелищем. И нескольких минут плавания не прошло, а город лежал перед нами как на ладони. "Павлик, снимай, такой кадр нельзя упустить", скомандовала Алиска, склонившись к моей сумке, и из неё показался ворчливый, сонный пряник со смартфоном. Вот не думала, что скажу это, но я даже признательна тебе. За что интересно? Удивился Итон за избавление от ужасных очков. И за это тоже, но не побывай я королевской наложницей, вид удаляющегося дворца не доставлял бы мне сейчас такого бомбического удовольствия, загнула Алиска, физиономия которой действительно светилась от счастья. Только пообещай нам, что будешь осторожна и постараешься больше не влепать в неприятности. Мой идеальный мужчина всё ещё не терял надежды направить сумасбродную Спичкину на путь истины. "Обещаю", пробубнила Алиска, думая о чём-то своём, и Тон тоже это заметил и недовольно нахмурился. "Ладно, честная пионерская, клянусь не нарушать твои дурацкие правила. На сыр учёнки печёнки ставить в известность" Я всё помню. Теперь доволен, вполне ответил Итон, провожая невидящим взглядом сияющие крыши Гномвеля. Я чувствовала, что-то его тяготило, и дело было вовсе не в Алиске. Попыталась взять его за руку, но он словно намеренно спрятал её в карман ветровки. Что-то не так? Повишав между нами напряжение ощущалось почти физически. Хотелось заглянуть Итону в глаза, но он отводил взгляд. И это было невыносимо. Уже жалею, что позвал меня с собой, эта навязчивая мысль не давала покоя. Ведь он пытался тогда мне что-то сказать, но я сама его остановила, испугалась, что просто не оправдала ожиданий этого совершенного мужчины. Услышать что-то в подобном ключе было бы для меня самым страшным испытанием. Понятно, прямо о таких вещах никто не станет говорить. дабы не ранить мою и без того заниженную самооценку. А вот причины избавиться от меня, как от надоевшей игрушки, всегда найдутся. Это я уже не раз проходила с другими. О чём ты, Маруся? Не говори ерунды. На лице это назаиграла улыбка, и я облегчённо вздохнула. Что бы там ни происходило, дело было не во мне. Тёплый взгляд любимых глаз подтверждал это красноречивее любых слов. Иди сюда, глупышка. Мой шмыгавый нос уткнулся в крепкое мужское плечо, а ладошки скользнули по ветровку, сомкнувшись на его спине. В объятиях Итана сразу стало спокойно, тепло и уютно. Его руки приятной тяжестью легли на мои плечи, а затем со всей заботой принялись расправлять развевающиеся на ветру волосы. Я с тобой и никуда тебя не отпущу. Даже не надейся. Прожептолон куда-то в мою макушку, и губы сами собой растянулись в улыбке. Корабль быстро преодолел подземное озеро и нырнул в один из тёмных каналов. Нас обступили высокие своды пещеры и утренний стелющийся по воде туман. Ладонита на ласково коснулась моего лица, а я: "Возьми и накрой её своей". И тон вздрогнул, как если бы моё прикосновение его обожгло. В этот раз он не успел спрятать руку в карман. "Что это?" удивилась, разглядывая непонятно откуда появившийся герб, выжженный на внешней стороне его ладони. Магическое клеймо, залог того, что я выплачу капитану Фишеру обещанную сумму. Герб был необычным. На коже, подобно ожогам, проступали семь звёзд, развивающиеся на шпилях флаги, парящие в небе дракон. и оседлавший его всадник. Пальцы сами потянулись куда ни следует, и Итон снова дёрнулся, стиснув от боли зубы. "Прости, очень больно. И скоро это заживёт. Неужели нельзя было обойтись без этого? Что за дикие традиции?" Засыпала его вопросами, на что мой мужчина только усмехался. "Дикие, но эффективные. Поэтому всё ещё в ходу. Когда отдам долг, сразу и заживёт. А всё это время любое касание будет напоминать о нём. На это магическая метка и рассчитана. А что означает этот всадник на драконе и какое ты имеешь к нему отношение? Не отставал и я. Рядом появился всезнайка Оливер, и уже был открыл рот, но Итан его опередил, как-то подозрительно взглянув на мальчишку. Долгая история. Когда-нибудь я обязательно тебе об этом расскажу. А сейчас, пока у нас есть время, Предлагаю пройти в каюту и отдохнуть. Не знаю, как быстро я отключилась и сколько проспала, но открыв глаза, и то нарядом не обнаружила. Слишком яркие солнечные лучи, заглянувшие в округлое окно, разыгрались прямиком на моём лице. Следом за ними в каюту ворвалась и Алиска. Марусь, ну сколько можно дрыхнуть? Там такая теплонь. Идём скорее загорать. Не дожидаясь моей реакции, подруга принялась крутиться перед настенным зеркалом, завязывая футболку на животе в узел. Оголившийся при этом пупок её ничуть не смущал. Эх, жаль купальник с собой не захватила. Понадеялась, что в этом магическом мире всё будет как по волшебству. Лишь рукой взмахни. Ага, как же. Пока даже ни одного приличного мужика не встретили, кроме твоего колобка. Словно ни в ту сказку попали, жаловалась на судьбу Спичкина. Мы только отТели выбрались, плывём неизвестно куда, на корабле тролли, а ты уже на новые приключения нарываешься со своим голым пупком. Ну что, ты, Марусь, вот увидишь, ничего страшного не случится. Подумаешь, позагораю немножко. Неужели я не заслужила немножко расслабиться после всего, что мне пришлось пережить в Гномвеле? Расслабиться? Да это бестия, и не напрягалась ни на минуту. А теперь состроила такие ищенячие глаза, что только попробуй возрази. Ладно, идём, красотка, согласилась немного поразмыслив. Только держись поближе ко мне и Итону, если, конечно, не желаешь побывать ещё и наложницей тролля. На этом лицо Спичкины знатно перекосило, а я еле сумела сдержать смешок, ожидая услышать мерный плеск волн. крик чаек или что-то в этом роде, следом за алиской я вышла на палубу и ахнула, потому что увиденное меня поразило. Солнце и правда слепило, но сам корабль Тролли не плыл по реке, а парил над ней. Всматриваясь вдаль на заливные луга, усыпанные какими-то яркими цветами, и в тёмную полоску леса, уходящего в горизонт, казалось, мы летим так высоко, что ещё немного и мачта коснётся облаков. Но стоило перевести взгляд на горы, которые величественной стеной тянулись по другую сторону реки, как приходило понимание того, насколько обманчивым было первое впечатление. Теперь, мы запрокинув голову, я с интересом разглядывала заснеженные вершины, которые действительно подпирали небо, но всё ещё оставались от нас так далеки. Корабль на полных парусах летел бесшумно и довольно быстро, по крайней мере, Встречавшиеся по пути стайки птиц и ещё какие-то неизвестные мне магические крылатые существа уже через несколько секунд оставались позади. И тут моё внимание привлекло движение чего-то крупного в самой реке. Водный дракон. Правда, красавец. Ладони Итана обхватили мои плечи, а мягкие губы коснулись щеки. Извини, что оставил одну. Ты так сладко спала, не хотел тебя будить. После использования заклинания времени тебе просто необходимо было восстановить силы. Яй не думала обижаться, а повернув голову с удовольствием скользнула губами по колючей щетине моего заботливого защитника. Так это и заводных драконов корабли передвигаются по воздуху. Изящное голубоватое создание размером с небольшой дом, резвясь, показалось из воды, чтобы махнув мощным хвостом снова уйти на глубину. да отчасти. А ещё воздух создаёт меньшее сопротивление. Магия магии, но этот закон действует и у нас. В мужественном голосе Итона сквозила улыбка, делая его звучание ещё красивее. Капитан Фишер допустил нас с Оливером к штурвалу корабля. Если хочешь, дадим и тебе парулить. Счастливая мальчишеская улыбка озарила его лицо за ту плату, которую мистер Фишер с тебя затребовал. А я считаю, что она непомерно высока. Не пустить вас к штурвалу было бы с его стороны, как минимум, бессовестно, фыркнула я, бросив презрительный взгляд на капитана. Из-под чёрной треуголки в нашу сторону так и косились хитрые бегающие глазки. Поэтому вынуждена вам отказать, сударь. Пусть Олли развлекается. Ему нужнее. Игриво поцеловав меня напоследок в кончик носа, Итон отправился к альфёнку. туда, откуда уже доносился заливистый детский смех. Но не прошло и 5 минут, как я искренне пожалела о том, что отказалась покрутить штурвал. А что это мы не раздеваемся? взяла меня в оборот Алиска. За бортом как на курорте. А она закуталась будто капуста. А ну давай сюда свою ветровку. Если спичкина что решила, лучше не сопротивляться. Этот маленький вредный брынепоезд всё равно тебя переедет, с твоего согласия или без него. И футболку в узел завяжем, как у меня. Её ловкие ручонки уже потянулись к моему животу, а члены команды подозрительно зашушукались. Всё это время краем глаза наблюдая за нами. Ну уж нет. На это я не подписывалась. взбрыкнула и без того, ощущая на себе похотливые взгляды всех этих серокожих мужланов соскрюченными носами и отвисшими коленками. Ладно, ладно, пошла на попятную Алиска, зная, что и я могу быть до чёртиков упряма. Тогда хотя бы рукава закатаем, предложила она и принялась их подворачивать. Счастливый смех Итонны и Олли Невольно заставил меня улыбнуться. Мальчишка смотрел на него с такой любовью и уважением, а я вдруг размечталась, что Колобок стал бы отличным отцом нашему сыну. Я и сама не поняла, откуда взялись такие мысли, но в глубине души никого другого в этой роли и не представляла. Вот только Итан ещё не знает, что я никогда не смогу родить ему ребёнка, если только в этом мире Нет магического заклинания, после которого дети появляются из капусты. Эта мысль больно кольнула в самое сердце. Ощущать себя бесплодной было тяжело, но скрывать эту тайну от любимого мужчины оказалось ещё тяжелее, учитывая, что он всецело доверял мне, а наши чувства росли и крепли с каждым днём. Как сообщить об этом? Где набраться смелости? Я даже не представляла